считали, что их преступная организация должна состоять только из сицилийцев. Молодые мафиози и гангстеры придерживались другой точки зрения. Банда Лански это еврейская преступная организация, объединилась с гангстерами Лаки Лучана в один, возможно, самый сильный и самый продуктивный в финансовом отношении преступный синдикат. не только преследовавши банду известного Алькапоне, но и на несколько десятков лет ее пережившие. Некоторые утверждали, что они занимались только торговыми махинациями, но это неверно. Илански, и Синьора, и Стейчер, и, и Лучана, и все остальные были преступниками, убийцами и мошенниками высшего уровня. Бельмом на глазу молодых, молодёжь, подающих надежды гангстеров, был старый главарь Джо Мастерен. Его не любили за непоколебимость и не переносили за то, что он был из старшего поколения. По их мнению, как представители прошлого поколения, Мастере был не способен руководить мафией. Как спор разрешился, мы знаем. какие средства Лучана и Лански использовали нам так шестно. Однако, взглянем на один эпизод гангстерской войны, который опровергает утверждение Лански о его чистых руках. Один из ближайших сообщников и друзей Ланский, Бакси Сигел узнал, что Мацерия купил груз в контрабандном писки и поедет с ним в Атлантик-Сити. тебе об этом сказал Бен, спросил его лански. Это не важно, отклонился от ответа Сигил. Важно, что это правда. Как ты об этом узнал? Отдал за информацию: 2000 долларов. Сколько машин? 4. Ты точно знаешь, куда они поедут и когда? Да. Ты хорошо потратил свои 2000, Бен. Все было точно как в гангстерских фильмах, которыми Голливуд запрудил весь мир. Ланский и Сигел собрали своих людей на тайную встречу, во время которой разработали план действий, выбрали место засады и подсчитали, какой будет прибыль. "Да, Бен. а для кого сосна предназначна это виски?" спросил Лански своего друга Сигела. "Ты удивишься, Мейер?» этот для нашего милого Гордона Окси. Ну и ну. Подумай только, что он выделывает. Они нашли в лесу подходящий поворот, залегли в кустах по обе стороны от дороги. Чтобы себя не обнаружить, не курили и не разговаривали. Ждали, когда послышится рёв моторов. Темноту разрежут свет фар и осветит дерево. Дело в том, что бакси сикел решил обновить старинный метод разбойников и свойм дерево так, чтобы оно упало поперек дороги, и вынудило водителя четырёх грузовиков остановиться. Было полчетвёртого утра. Первый водитель увидел ствол дерева, затормозил и выскочил из кабины, чтобы осмотреть препятствие. Тем временем подъехали остальные машины. Все десять вооруженных охранников, сопровождавших ценный груз, собрались у поваленного дерева. Оно упало не само, сказал один из водителей. Он кулялся в темноту, но не замечал ничего подозрительного. Убийцы Лански наблюдали эту сцену и ждали сигнала в баксе. Кто бы это ни сделал, надо взяться за дело, ребята, чтобы ехать дальше. Это не такая работа, чтобы мы с ней не справились. Они нагнулись, схватили за ствол и хотели его приподнять. Вся тещащаемся комнася фар, их продолговатые черные силуэты походили на призраков. В эту минуту остались первые выстрелы. У людей возле дерева не было никаких шансов. Трое из них были убиты сразу же. пятеро других Погибли В ходе и при 20-минутной перестрелки. Остальные сдались. Для профилактики им задали изрядную пучку. Товар, естественно, присвоили. На первой же развилке дорог грузовики изменили направление движения, и, утром груз с виски оказался в другом складе. Однако Ланский допустил школярскую ошибку. Не закрыл лицо Я охранники Массерия узнали, кто возглавлял ночных нападавших. Старый лис Массерия, однако, к удивлению своих людей, не принял мер против похитителей. У него выстрог к тому времени коварный план. Он решил перетянуть на свою сторону молодого Лучана, о котором знал, что он друг Мейра Лански. И использовать его в борьбе за власть над преступным миром. Поэтому только сцепил о злости зубы, надеясь рассчитаться с ланским в будущем. Но нам известно, что все вышло иначе. И верх, в конечном итоге, сумела одержать ганстерская молодежь. Гордон Окс, узнав о случившемся, пришел в бешенство. Ведь речь шла о больших деньгах. А груз с виски оплачивался вперед и наличными. но вынужден был молчать. Он не мог допустить, чтобы Арнольд Родштейн узнал о его сделках с конкурентами. Естественно, что ему сказал об этом сам Ланский. Восникшая между ними из-за этого случая личная неприязнь продолжалась до 1931 года. И после многих поворотов, в конечном итоге, переросла в так называемую еврейскую войну. Победителем, которой мог выйти только один из соперников. Неправда, что мафия раньше была почтенным обществом, почтенных людей, хранивших верность старым законам и определенным правилам. Гордона Окси убрали по настоящему подлым способом. Исполнителем приговора был брат Майра Джек. Он приехал в Филадельфию с документами, неопровержимо компрометирующими Гордона, и передал их полиции, которая арестовала гангстера и отправила его за решетку. После освобождения он уже не мог заняться старыми делами. Во время Второй мировой войны он еще торговал на черном рынке. Мы его вновь отправили за решетку. Банда Лански прибрала к куркам его район и заказчиков. Все Блюм был профессиональным дрочином. Ганстерскую компанию Лански, он попал случайно. Ограбил какого-то богатого шотландца на 100 тысяч долларов и только потом узнал, что страстный картежник является владельцем большого винокорневого завода, на котором изготавливают виски марки Кимс Ренсон. В голове у Блюма созрел план, и он омыл имя у шелланца согласия на монопольные поставки первоклассного виски в Соединённые Штаты. На транспортных, а иногда даже на судах американского военно-морского флота, его контрабанды переправляли в США. изработал для нашей систематической поставках огромные суммы. Самуэль Блюм был одним из тех, кто мечтал скопить столько, что и хватило на шкурную виллу и беззаботную жизнь в будущем. Однако азартный игрок вскоре расстался со своей мечтой, проиграв все деньги. Однажды за вечер он спустил сто 100.000. в апартаментах Ротстейна в юрском отделе Парк-центра. Затем он все быстрее катился вниз. Однажды из бостона приехал большой конвой грузовиков с 15 15.000 ящиках виски. Дорогой огромный груз исчез без следа. Товар стали искать, поскольку речь шла почти о миллионе долларов, И след был найден. К нападению руку приложил сэмблюм. За крупную взятку, которая должна была выручить его из затруднительного положения, он выдал конкурирующей банде маршрут следования автокаравана. В собрал против компаньона улики в предательстве, но не мог решиться приговорить его к смерти. Члены сицилийской мафии хорошо знали, что евреи еврея не убьет.